«Домой!» «Тук-тук-тук!» Тика Вейлан Маджери села на кровати и прислушалась. Ее сердце стучало так громко, что она почти ничего не слышала, и все же молодая женщина терпеливо выжидала, когда звук, поднявший ее ото сна, раздастся снова. Но вокруг было тихо. Неужели ей это приснилось? Откинув с лица рыжие вьющиеся волосы, Тика сонно покосилась в окно. Стояло раннее утро, даже солнце еще не взошло, и небо было глубокого синего цвета, каким оно бывает только перед рассветом. Птицы в ветвях понемногу просыпались, перепархивая с ветки на ветку и звонко пересвистываясь между собой, однако у утеха еще спала. В этот предрассветный час даже городской сторож обычно уступал настойчивому и ласковому теплу весенней ночи и сладко похрапывал под своим навесом, упираясь подбородком в грудь. «Наверное, мне это приснилось», — с некоторым страхом подумала Тика. «Интересно, привыкнули я когда-нибудь к тому, что приходится спать одной?» Любой звук или шорох заставляет меня подскакивать на постели и таращиться во тьму. Она легла и натянула на голову одеяло, пытаясь снова уснуть. Крепко зажмурив глаза, Тика попробовала вообразить, что Карамон снова здесь. Попыталась представить себе, как она лежит рядом с ним, положив голову на его плечо и прислушивается к его ровному дыханию, к мощным ударам сердца, таким уютным и привычным звукам, которые всегда позволяли ей чувствовать себя в безопасности». Вот его рука похлопала ее по плечу, а знакомый голос сонно пробормотал. «Это просто плохой сон, Тика. К утру все пройдет». «Тук-тук-тук-трах!» Молодая женщина открыла глаза. Нет, это ей не приснилось. И звук, чтобы это ни было, доносился сверху. Кто-то или что-то засело в ветвях гигантского валина прямо над ее головой. Отшвырнув в сторону одеяла, Тика соскочила на пол и, двигаясь с легкостью и сноровкой, которые приобрела во время войны, схватила ночной халат, висевший на спинке кровати, и втиснулась в него, в попыхах перепутав рукава. Затем она неслышно выбралась из спальни в коридор. «Тук-тук-тук, трах-бах!» Тика решительно сжала губы. Кто-то забрался на дерево, туда, где находился их новый недостроенный дом, который Карамон принялся возводить для Тики среди могучих ветвей Валина. Но кто и зачем? Может быть, вор? Карамон же оставил наверху все свои инструменты. Тика едва не рассмеялась, но только всхлипнула. Инструменты. Молоток, насаженный так плохо, что слетал при каждом ударе. Беззубая пила, напоминающая челюсть овражного гнома. Рубанок, которым нельзя было строгать даже масло. И все же они были дороги Тике, и она оставила все это добро там, где бросил его Карамон. Тук-тук-тук-трах-бах-бах! Тика уже вышла в прихожую своего маленького дома, когда ей в голову пришла мысль об оружии. Торопливо оглядевшись по сторонам, она схватила первое, что попалось под руку – увесистую сковороду на длинной ручке. Крепко сжимая сковороду в руке, она неслышно и незаметно выскользнула наружу. Лучи солнца чуть тронули вершины далеких гор, и снежные пики зазолотились на фоне безмятежно-голубого неба. Капли росы сверкали в траве, как крошечные бриллианты, а утренний воздух был прозрачен и свеж. Молодые блестящие листья валина шуршали наверху и радовались нежным прикосновением солнечных лучей, разбудивших их. Новорожденный день казался таким свежим, чистым и новым, словно это был первый день только что сотворенного мира, на который боги еще взирают с довольными улыбками. Но Тика не думала ни о богах, ни о прелести утра, ни о холодной росе, которая истекала по ее босым ногам. Сжимая за спиной сковороду, она подкралась к ведущей наверх лестнице и принялась карабкаться в клеть недостроенного дома, укрепленную на самых толстых сучьях могучего дерева. У края платформы она, однако, приостановила свой подъем, осторожно заглянув через люк внутрь. «Ага, в доме действительно кто-то есть». Тика с трудом разглядела человека, сидевшего на корточках в темном углу, и, неслышно перебросив свое тело через край люка, стала подкрадываться к незваному пришельцу по теплому деревянному полу. И тут ей послышалось сдавленное хихиканье. Тика на мгновение заколебалась, потом решительно сжала в руках сковороду и пошла дальше. «Это просто воображение разыгралось», — твердила она себе, все ближе и ближе подходя к скорчившейся фигуре. «Теперь она смогла лучше рассмотреть вора». Это был мужчина, человек очень сильный, если судить по его загорелым мускулистым рукам и ширине плеч. Своими габаритами он, пожалуй, мог бы поспорить с Карамоном. Тика поняла это, хотя незнакомец был обращен к ней спиной. Но вот он поднял руку, и молодая женщина заметила зажатый в его кулаке молоток Карамона. Как он смеет хватать Карамоновы инструменты? Тика была в ярости, и никакие, даже самые устрашающие размеры не могли ее испугать. К тому же она знала, что все мужчины становятся одинакового роста, стоит только повалить их на землю и представить к гору острие меча. Меча у нее не было, зато была сковорода. Тика широко размахнулась и... «Карамон, сзади!» — раздался пронзительный голос. Гигант с удивительным проворством вскочил на ноги и обернулся. Сковорода со звоном упала на пол. За ней последовали молоток и несколько гвоздей. Тика благодарно всхрипнула и заключила Карамона в объятия. «Разве это не замечательно, Тика? Готов поспорить, ты ужасно удивилась. Ведь ты правда удивилась, Тика? А скажи, неужели ты действительно треснула бы Карамона по голове сковородой, если бы я не остановил тебя? На это было бы любопытно взглянуть, хотя я не уверен, пошло бы это Карамону на пользу или нет. А помнишь, как ты огрела сковородой драконида, который хотел ударить Гилтоноса?» «Тика? Карамон?» Тесельхов посмотрел на двух своих старых друзей. Они не произнесли ни слова, они даже не слышали, что он говорил. Они просто стояли, держали друг друга за руки и молчали, и Кендер почувствовал, как какая-то подозрительная влага стекает по его лицу. «Ну ладно», — сказал он, с трудом выдавив из себя улыбку. «Вы пока побудьте тут, а я спущусь вниз и подожду вас в гостиной». Кендер ловко спустился по лестнице и вошел в аккуратный маленький домик, стоявший в тени гигантской кроны Валина. Оказавшись внутри, он первым делом достал носовой платок и трубно высморкался, и лишь потом принялся осматриваться по сторонам. Судя по всему, пробормотал он, с восторгом разглядывая наверхонькую серебряную мисочку с хрустящим печеньем. «Тик и Карамон еще некоторое время пробудут там наверху. Может быть, даже до обеда». Кендер перевел взгляд на чудесный соусник, стоящий на верхней полке, и рассеянно сунул мисочку, вместе с печеньем, в свой самый большой кошель, пребывая в полной уверенности, что поставил ее обратно на полку. «Пожалуй, у меня есть время, чтобы произвести инспекцию своего имущества». Усевшись на полу и задумчиво жуя печенье, Кендер вытряхнул на ковер содержимое своих знаменитых кошелей. Первое, что попалось ему на глаза и наполнило сердце гордостью, был комплект самых последних карт Кринна, подаренный ему Танисом. Скрестив ноги, Тасс принялся разворачивать карты одну за другой и водить по пергаменту маленьким пальцем в поисках всех тех замечательных мест, которые он когда-то посетил. «Это были потрясающие приключения», — вздохнул он некоторое время спустя. «Но вернуться домой еще лучше». «Я останусь здесь с Тикой и Карамоном, и мы заживем, как одна семья». Карамон говорил, что построит для меня специальную комнату в своем новом доме, где будет множество шкафчиков, куда я смогу складывать свои вещи. «А это еще что такое?» Кендер пристально вгляделся в карту. «Марилон. Никогда не слышал про город с таким названием. Интересно, на что он похож». «Что же это?» – опомнился Тассельхов. «Ты же обещал покончить с приключениями непоседа. У тебя и без того полным-полной историй, которые можно рассказывать Флинту». Ты же собирался сесть и стать уважаемым членом общества. Может быть, тебя сделают главным шерифом. Скотав карту и мечтая при этом о том, как он станет шерифом и получит сверкающую шерифскую звезду, Тасс принялся рассматривать остальные свои сокровища. При этом он разговаривал сам с собой, задавая себе вопросы и сам же на них отвечая. Так, белое куриное перо, изумруд, дохлая крыса. Интересно, откуда она взялась? Кольцо с украшениями в виде листьев плюща, маленький золотой дракон, Вот, честное слово, не помню, как они попали ко мне. Вернее, не помню, чтобы я клал их в кошель. А это? Кусок разбитого голубого кристалла, зуб дракона, лепестки белой розы, детский плюшевый заяц, довольно потертый, между прочим. Ага, ну и ну. Чертеж гнимши с планами механического подъемника. Так. А это что за книга? Краткое руководство по производству волшебных фокусов. Любопытнейшая вещь. Я уверен, что когда-нибудь она может мне очень и очень пригодиться. Что там у меня есть еще? Кендер нахмурился и даже покачал головой. «Серебряный браслет Таниса. Сколько же можно его терять? Интересно, что бы Танис делал, если бы я не ходил за ним по пятам и не собирал все, что он теряет. Удивительная беспечность. И как только Лоран умудряется его терпеть?» Кендер заглянул в последний кошель и разочарованно вздохнул. «Вот и все, пожалуй. Что же, все это было очень интересно. Иногда даже, не боюсь этого слова, чудесно». Я повстречался с несколькими драконами, полетал на цитадели, побывал мышью, разбил глаз дракона, подружился с самим Паладайном. Он помолчал, затем снова испустил тяжелый вздох. «Иногда, правда, мне было очень грустно», — негромко сказал он. «Однако теперь все прошедшие события ничуть не кажутся мне печальными. Просто иногда у меня немного болело вот здесь». Кендер прижал ладошку к сердцу. «И я уверен, что приключений мне будет очень и очень не хватать. Только мне не с кем стало отправляться в дорогу». «Все мои друзья осели, обзавелись семьями, их жизнь стала радостной и спокойной». Тасс озабоченно покивал и запустил руку в кошель, ощупывая его дно. «Пора и мне остепениться», — решил он. «Наверное, быть главным шерифом тоже очень очень интересно. Я смог бы тогда... А это еще что такое? Тут в самом углу». И Тасс извлек из кошеля невзрачный брелок, который застрял в складках ткани и никак не хотел вылезать. Потом он поднес его поближе к глазам, чтобы удостовериться, что не ошибся, и судорожно вздохнул.